Глава двадцать третья. Март. «Я место себе не находил, искал Стефанию везде, где она могла быть. Куда она запропастилась? Бросил меня. Но в чем я виноват? Конечно, потом мне не составило труда выяснить, что в офис приходил Мамедов. Значит, он замешан в исчезновении девушки. Кто бы сомневался, а? Я ведь тысячу раз предупреждал Стешу, что Лука опасен. Нет, я не виню ее в случившемся». Откуда она могла знать, что бандит решится похитить ее прямо с работы? Под камерами наблюдения. Все. Я еду к мерзавцу. Лука был в своем клубе. Так как охрана пропустила меня без проблем, стало быть, он меня ждал. Где она? Спросил первым делом, когда влетел в его кабинет. Не ори, Март, башка болит. Сейчас она заболит у тебя еще больше. Если ты не скажешь мне, куда дел Стефанию? Процедил я. Угрожаешь? Ощерился Мамедов. «Предупреждаю. Селенок не хватит со мной тягаться. Так что угомонись, сяди послушай. Будешь умным парнем, вас оставят в покое. Сядь, я сказал. Что это значит? Что вам нужно?» Проигнорировал просьбу, рискуя взбесить бандита. «Ты ездил с ней в тюрьму. Что?» — нашептал отец. «Я понятия не имею. Она решила не делиться со мной. Пиздишь. Вы же влюбленные, амарт Или снова спиздел?» Лука просканировал меня взглядом. «Мы вместе, но у нас случились разногласия из-за моей сестры. Это ничего не меняет. Стеша по-прежнему живет со мной. Правда, спит в другой постели, но это временно. Скоро мы будем вместе, я уверен, если эти подонки ничего не сотворят с ней. Скажите, что вам нужно?» устало потер переносицу. «И отпустите ее, она же хрупкая. Где вы ее держите? В подвале каком-нибудь?» А если она заболеет? Хватит сыпать вопросами. Ее отпустят, как только она скажет. Что сказал ей отец? Да что он мог ей сказать? Взорвался я. Еще раз повысишь на меня голос, Март, и тебя вышвырнут отсюда нахер, сказал Лука ледяным тоном. Я не боюсь за себя. Я до безумия боялся за нее. Но ты можешь ей помочь. Как? Готов на все. Я сел напротив Луки, давая понять, что согласен сотрудничать. «Выясни, что сказал Касьянов дочери, и о вас больше не вспомнят. Отпустите ее, иначе как я смогу это выяснить? Ступай домой и жди. Не надо рыть землю носом, она в надежном месте. С ней поговорят и отпустят. В полицию не советую соваться, иначе контора М-строй прекратит свое существование. Будете последний хер без соли доедать и плодить бедноту. Я не уйду, пока ты не скажешь, где она». Я тебе все сказал. Не уйдешь, значит, тебя вынесут отсюда. Касьянов сошел с ума, подставив собственную дочь. Что же такого он ей сказал, что все бандиты города переполошились? Что? Даже представить себе не могу. Она точно в безопасности. Гарантируй мне, что ей не причинят вред. Если будет покладистой и сговорчивой, никто не сделает ей плохого. Стеша, покладистая и сговорчивая... Если они на это надеются, значит, все пропало. Отвези меня к ней. Нет, не лезь в это дело. пытайся меня. хрена Ты ничего не знаешь? Презрительно усмехнулся Лука. Или все-таки знаешь? Знать бы еще, что я должен знать. Буркнул в ответ. Секрет Касьянова. Что ему удалось украсть и где он это спрятал? Блядь, неужели Сергей Петросович что-то своровал у этих людей? Он в своем уме вообще? Лучше бы она не ездила навстречу к отцу. Спокойнее бы жили. Я понятия не имею, о чем идет речь. Стефания – упертая женщина. Если отец сказал ей хранить секрет, она будет это делать. И пострадает. Если бы я мог на нее повлиять как-то. Если бы мог. Голова раскалывалась. Боль опустилась на глаза и переносицу. Я не спал всю ночь, ожидая вестей. И только утром их получил. Смартфон высветил Стешин номер. И я ответил уже через секунду. «Да, Стефания?» Вскочил с места и принялся мерить шагами пол. «Забери меня, пожалуйста!» Всхлипнула она. «Где ты?» «Я не знаю. Посмотри по сторонам. Что ты видишь?» «Стройку. Включи свое местоположение и скинь мне». «Да, точно, сейчас!» «Подожди. Тебе нужна медицинская помощь? Что они с тобой сделали?» «Со мной все нормально. Просто забери меня. Мне...» Очень, очень холодно. Эти безумцы бросили ее на какой-то стройке. Бесчеловечные, жестокие люди. Жал кулаки. Мне хотелось крушить все подряд. Если они ее тронули, то клянусь. Я убью их. Сяду в тюрьму, но за свою любимую женщину отомщу. Схватил ключи от тачки. Взял с собой теплый плед и понесся вниз по лестнице. Завел машину в ожидании информации от Стефании. «Стройк в нашем городе много». Можно попытаться объехать их все. Только хотел ей набрать, как получил сообщение. Есть. Я знаю, где она. Набрал ей, чтобы она слышала мой голос, и ей не было страшно одной. Всю дорогу говорил ей утешительные слова. Что люблю ее, несмотря ни на что. Что помощь уже близко. Что со мной одеяло, которое согреет ее. Когда я увидел одинокую дрожащую фигурку в офисном костюме среди груды камней, у меня перехватило сердце. «Бедная моя! Бедная!» Выскочил из машины и подбежал к ней. Набросил плед на дрожащие плечи и прижал ее к себе. Ее губы были синеватого оттенка. «Все, все! Я здесь! С тобой!» Погладил ее по голове и согревал своим теплом. «Спасибо тебе, Мартин! Поехали отсюда!» Они оставили ее на заброшенной стройке. Худшего места не найти во всем городе. Для устрашения, надо полагать. Включил обогрев салона. Устроив в машине настоящую сауну, истеша довольно быстро согрелась. «Ты хочешь заявить на похитителей в полицию?» – спросил я. «Нет, Мартин. Они посадили за решетку моего отца. Я не хочу потерять еще и тебя». Покачала она головой. Ее слова попали мне в самое сердце. «Моя любовь не хочет меня терять. И не потеряет. Я весь ее. И буду защищать нас обоих. Ты сказала им, что они хотели?» «Нет». Они установят за нами слежку. Пускай. Да что же такого тебе поведал отец, Стефания? Извини, но я не могу тебе это сказать. Прости, Мартин.